Чудов, или Николаевский дворец, занимало тогда августейшее семейство и сам государь-император, которому Пушкин и был тотчас же представлен в дорожном костюме, как был, не совсем обогревшийся, усталый и, кажется, даже не совсем здоровый. Анненков, Пушкин в Александровскую эпоху. Небритый, в пуху, измятый, был он представлен к дежурному генералу Потапову, и с ним вместе поехал тотчас же дворец и введен в кабинет государя. К удивлению Александра Сергеевича царь встретил поэта словами. «Брат мой, покойный император, сослал вас на жительство в деревню. Я же освобождаю вас от этого наказания, с условием ничего не писать против правительства». — Ваше Величество, — ответил Пушкин, — я давно ничего не пишу противного правительству, а после кинжала и вообще ничего не писал. — Вы были дружны со многими из тех, которые в Сибири, — продолжал государь. — Правда, государь, я многих из них любил и уважал, и продолжаю питать к ним те же чувства. — Можно ли любить такого негодяя, как Кюхельбеккер, — продолжал государь. Мы, знавшие его, считали всегда за сумасшедшего, и теперь нас может удивлять одно только, что и его с другими сознательно действовавшими и умными людьми сослали в Сибирь. Примечание. В лицее Кюхельбекера действительно считали чудаком, подшучивая над его странностями. Пушкин в данном случае пользуется этой юношеской репутацией Кюхельбекера, надеясь облегчить его участь. Сам же он высоко ценил душевную чистоту, энтузиазм Кюхельбекера и был до глубины души потрясен встречей с ним уже с ссыльным. «Я позволяю вам жить где хотите. Пиши, пиши! Я буду твоим цензором!» — кончил государь и, взяв его за руку, вывел в смежную комнату, наполненную царедворцами. «Господа, вот вам новый Пушкин, о старом забудем».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 Ты будешь присылать ко мне все, что сочинишь. Отныне я сам буду твоим цензором. Пушкин в передаче «Хомутовый». Однажды за небольшим обедом у государя, при котором я и находился, было говорено о Пушкине. Я, говорил государь, впервые увидел Пушкина после моей коронации, когда его привезли из заключения ко мне в Москву совсем больного. «Что сделали бы вы, если бы 14 декабря были в Петербурге?» — спросил я его, между прочим. «Стал бы в ряды митяжников», — отвечал он. На вопрос мой, переменился ли его образ мыслей и дает ли он мне слово думать и действовать иначе, если я пущу его на волю, он наговорил мне пропасть комплиментов насчет 14 декабря, но очень долго колебался прямым ответом и только после длинного молчания протянул руку с обещанием сделаться другим. Граф Корф. Записки. По рассказу Аркадия Осиповича Рассета, император Николай на аудиенции данной Пушкина в Москве спросил его, между прочим, «Что же ты теперь пишешь?» «Почти ничего, Ваше Величество, цензура очень строга». «Зачем же ты пишешь такое, чего не пропускает цензура?» «Цензура не пропускает и самых невинных вещей. Она действует крайне нерассудительно». «Ну так я сам буду твоим цензором», — сказал государь. «Присылай мне все, что напишешь».